Глава 27 Спустя тысячу лет Для меня стало огромным облегчением, когда поломка прибора дала нам еще одну передышку от наблюдения за разворачивающимся этим трагическим отвратительным развитием событий. Я обмяк от ужаса и изумления. И все же, как бы я не был потрясен, моя жалость обратилась к Присле. Он видел, как его высокий идеал рухнул. Этого просто не может быть. Это абсурдно, совершенно невозможно. И все же скажи мне, Блэр, что ты видел? Меня интересует, не приснилось ли это мне? Я взял себя в руки и обдумал свой ответ. Я видел, или мне показалось, что я видел, ответил я наконец. Поколение проходит менее чем за час. Пятьдесят лет времени пролетают в мгновение ока, характеры меняются в мгновение ока, от свежей юношеской невинности до среднего возраста, под злым влиянием извращенной жажды материального богатства. «Вы тоже это видели, профессор Флекнер? спросил Пристли. Флекнер испытующе посмотрел на меня. «Я думаю, что мое упоминание о вырождении характера немного задело его». — Мне показалось, — признался он, — или же я смотрел на какую-то столь же таинственную картину, предсказывающую будущие события, или то, какими они будут по мнению какого-то таинственного пророка. — Тогда мы все были загипнотизированы, — воскликнул Присли. — Интересно, существовала ли когда-нибудь Оланда, или она была просто картинкой из чьего-то воображения? — Ответ на это... «Наши полные кино и фонографические записи», — напомнил ему профессор, — «вы не можете загипнотизировать восковой диск или целлулоидную пленку». Словно для того, чтобы проверить свою веру, он попробовал несколько знакомых записей. Одна или две из них воспроизводили сцены, в которых время, по-видимому, соскользнуло шестеренки. Нет никаких сомнений в том, что картинки, которые, как нам казалось, мы видели на экране, и звуки, которые, как нам казалось, мы слышали, мы действительно видели и слышали. Однако я начинаю задаваться вопросом, не стали ли мы жертвами какой-то колоссальной мистификации. Хотя, что это может быть, я не могу себе представить. Тем не менее, я уверен, чудес не бывает. У этого всего есть естественное объяснение». И я собираюсь его найти. «Почему бы не посоветоваться с мисс Тимсон?» — спросил я, внезапно вспомнив умную молодую женщину, которая предположительно подслушивала и наблюдала за нами за своим вспомогательным телефоноскопом. Женская интуиция в сочетании с таким умным мозгом, как у нее, могла бы предложить несколько хороших версий. «Спасибо, мистер Блэр, я это слышала», — раздался ее голос с экрана. По-видимому, я видела и слышала то же самое, что и вы, джентльмены. Возможно, я глупа, но вот что, по моему мнению, могло бы быть объяснением. Возможно, мы просто смотрели киносеанс. Нет, я не шучу. Возможно, кто-то из криминального треста узнал о телефоноскопе и с помощью гениального ученого изобрел контрприбор, который ловил и удерживал луч вашего телефоноскопа. Тогда им, возможно, пришла в голову идея создать эту фантастическую кинокартину с целью сбить нас с толку. Они могли бы поместить это на экран перед вашим лучом и получить эффект, не так ли? Они могли бы, моя дорогая юная леди, согласился Флекнер, но они этого не сделали. Изображения поддельного золота и бриллиантов не поддавались бы спектральному тесту. Эта золотая пещера реальна, как я доказал, когда мы впервые увидели ее. Она могла бы быть, — настаивала она, — и в то же время они могли бы поставить там театральную постановку, не так ли? Что ж, — согласился Флекнер, — каким бы невероятным ни казалось ваше предположение, по крайней мере, оно имеет научную основу и не так абсурдно, как прыжок вперед на пятьдесят лет времени, которые мы, казалось, видели. Я снова включу свой инструмент и попытаюсь немного проверить эту теорию. Я надеюсь, что смогу запустить второй луч и работать с ним независимо от первого. Тогда я смогу снова найти нашу картинку и, поместив вокруг нее второй луч, выяснить, есть ли какие-либо сценические ловушки или другие хитрости. На этот раз прошел почти час, прежде чем прибор снова был готов к использованию. Флекнер внес несколько корректив. Наконец он включил луч и снова показал полуразрушенный золотой дворец таким, каким мы видели его в последний раз. С момента нашего последнего осмотра прошло не так уж много времени, потому что в большой запечатанной комнате, где их заточили бессердечные сыновья, мы все еще наблюдали старую Аланду и ее мужа-полукровку. Тем не менее, в истории с картинками, казалось, прошло больше времени, чем показывали часы на стене нашей лаборатории, потому что у пожилой пары был такой вид, словно она голодала несколько дней. Они были слабы и истощены. Высокомерие исчезло с их лиц. — Я больше не могу этого выносить, — прошептала Аланда. — Когда наши сыновья вернутся снова, мы должны сказать им, где спрятано сокровище, и попросить еды. «Да, я полагаю, мы должны проклясть их!» — слабо пробормотал Хендрига. Флекнер настраивал свой анализатор спектра отражения и тестировал материалы, отраженные на картинке. «Смотри!» — воскликнул он. «Эти материалы — настоящее золото, драгоценные камни и настоящая человеческая плоть!» Если бы мы смотрели на фотографии, отраженные на экране, на другом конце, анализатор не показал бы ничего, кроме материала на холсте их экрана. Теперь мы проверим это по-другому. Смогу ли я поработать с поворотным устройством конца луча после этой последней регулировки? Мы сможем по очереди посмотреть на все стороны предметов на картинке и определить, являются ли они твердыми или просто плоскими отражениями. Он попробовал управлять вращением, и на этот раз луч отреагировал идеально. Комната и двое несчастных обитателей медленно вращались на экране, показывая сцену со всех сторон. «В этом нет никаких сомнений», — пришел к выводу Флекнер. «Мы смотрим на настоящее зрелище, в котором участвуют реальные люди». «Но», — запротестовал голос мисс Тимпсон из другой квартиры, — «тем не менее, это может быть инсценировка, чтобы мы поверили». «Что ж», — сказал Флекнер, — «давайте попробуем второй луч снаружи дома». Он включил второй луч, и, как он и надеялся, он сработал независимо от первого. Сохраняя интерьер на одном конце экрана, мы показали внешнюю часть дома на другом участке». Но теперь произошла еще одна удивительная перемена. Внутри дома, видимого первым лучом, все еще был период смерти Мадги, старосты Оланды и Хендриги и среднего возраста их сыновей. Снаружи дом был в том состоянии, в каком мы увидели его в тот день, когда нашли Оланду и ее мужа, тогда еще в раннем возрасте, и их сыновей, маленьких мальчиков. Был даже одинокий старый зеленокожий раб, охранявший полуразрушенные ворота. Пока мы удивлялись этому, нас поразило новое изумление. Из-за угла дома вышла Аланда средних лет. Вокруг нее играли трое ее маленьких мальчиков. К этому времени наша способность испытывать эмоцию изумления была перенапряжена. Мы тупо смотрели на параллельные изображение крепкой почтенной Аланды снаружи и пожилой изможденной Оланды внутри. Даже когда мы смотрели в картину интерьера комнаты посредством нашего первого луча, вошли трое взрослых сыновей, чтобы твердо потребовать раскрытия секрета от своих престарелых родителей, и в то же время за пределами дома, видимые через второй луч, были теми же самыми сыновьями, невинными детьми, игравшими вокруг халата своей матери. В этом странном подземном мире, казалось бы, время не просто молниеносно рванулось вперед, но в некоторых местах снова отскочило назад. Но профессор Флекнер внезапно утратил свое недавнее замешательство. Он манипулировал своими рычагами с удвоенным рвением. «Я знал, что старый ученый напал на след разгадки этой головоломки». «Я собираюсь включить третий луч», — пробормотал он себе под нос. Сразу же появилась другая часть большой пещерной долины, видимая через третий луч на другом конце экрана. И вот время сдвинулось еще на одну ступеньку назад. Долина, снова ставшая еловой, опрятной и процветающей, кишела той жизнью, которую мы впервые увидели там. Флекнер перемещал этот первый луч, пока не обнаружил небольшое ущелье, где мы впервые увидели Аланду. Снова наши уши были очарованы этой чудесной песней. И снова мы увидели ее во всей красе ее свежей юности, а рядом с ней — ее убитый возлюбленный, вернувшийся к жизни. При этой мелодии Присли вскочил на ноги, его лицо светилось с недоверчивой радостью. Я думаю, в тот момент он был совершенно безумен. Казалось, он забыл о нашем присутствии. — Аланда! — закричал он. — Я знал, что увижу тебя снова. Остальное было дурным сном. Он сразу же пришел в себя. «Позволь мне заняться этим третьим лучом», — взмолился он. «Я... я хочу немного понаблюдать за ней». «Заходи так далеко, как тебе нравится, мой мальчик», — уступил Флекнер. «Я думаю, что, увеличив силу этого луча, мы можем проследить за леди вплоть до ее младенчества, если пожелаем, потому что я уверен, что разгадал загадку». Но это было не услышано Присли, который с восторгом наблюдал за картиной своей леди из Тантала, проживающей свою жизнь заново. Я с большим любопытством наблюдал за профессором, пока он записывал сложные вычисления на своем планшете, время от времени останавливаясь, чтобы снять показания направления и силы лучей на циферблатах своих приборов. Наконец, он поднял глаза и с любопытством посмотрел на Пристли, на его жестком старом лице отразилась жалость. «Я понял», — тихо сказал он, — «наша пещера Тантала, ее сокровища и ее люди находятся вовсе не на нашей земле, а на далекой планете, такой далекой, что ее свету требуются тысячи лет, чтобы добраться до нас. Пристли, мой мальчик, мне жаль». Твоя Ланда когда-то была очень реальной, но она прожила свою жизнь и умерла тысячу лет назад».